Глава 19 На город опустилась ночь. Горящие всюду окна, уличные фонари и многочисленные фейерверки вместе делали столицу похожей на елочную гирлянду. Его Величество Генрих Третий на радостях объявил о скорой свадьбе своей дочери, принцессы Анны и господина Бона. Горожане не менее радостно восприняли эту весть и подхватили жениха на руки – Андреаса передавали дальше и дальше как знамя, пока какой-то задевавшийся мужчина не забыл подставить руки, и безопасник не свалился на землю. Бон, конечно, немного ударился, но к его чести возмущаться не стал, а только быстренько ретировался, пока его снова не поймали счастливые реланцы. Праздник давно перекочевал на площадь трех фонтанов. Студенты, маги и простые жители города смешались в одну огромную толпу, танцевали, пели и пили. «Сегодня всех угощал король». Конкретно на том месте, где стояли мы с Жориком, пела группа «Бумага», и скажу я вам, это был фурор. Под Эль их музыка казалась еще более чудесной, а солистка так и вовсе красавицей. «Я дракон», — в очередной раз сказал эльф и отхлебнул из кружки. «Ага, дракон», — подтвердила я и забрала у него пенный напиток. «Только ты больше не пей». «А то обернешься опять ненароком, и что мы делать будем?» «Ты права, пожалуй», — поморщился он, а потом, словно опомнившись, схватил меня в охапку и, и горячо поцеловал. Обратное превращение прошло не так гладко, как хотелось бы. Больше того, то, что ему все-таки удалось обернуться, было счастливой случайностью, потому что подсказки Анджера Золотой Дракон не понимал. «Представь, что ты сжимаешь в руках оружие», — пытался объяснить ему Анджер. Жорик с корнем вырвал дерево и сжал. «Да нет же», — взвыл невольный учитель, — «представь, а не сжимай!» Золотой издал тяжелый вздох и улегся на землю. «Знаете, почему я пошел преподавать?» — спросил у меня анджер «Почему?» — подхватила я беседу. «Потому что госпожа Азалия много лет назад поручила мне освоить профессию педагога. Она предсказала, что именно мне выпадет великая честь найти и учить великую легенду». «И, конечно, отец, несмотря на то, что я его единственный наследник, отпустил меня в Этарию. Ведь нет для драконьего племени ничего важнее золотого. Кто же знал, что золотым окажется самая бестолковая из всех возможных кандидатур?» Джер повернул уши в нашу сторону, у своего крылатого ящера я сумела их разглядеть и притих прислушиваясь. «Вот вы категорически не правы, господин дракон», — отрезала я. рели не бестолковый, он самый лучший». Золотой радостно пыхнул паром. «Стыдно обзываться, профессор, тем более тому, кто особой догадливостью не отличается», — покачала я головой. Подошла к поникшему Жорику, погладила его по шипастой голове и тихонько шепнула. «Ты лучше представь, что у тебя в волосах колпун размером с воронье гнездо». И тут он, наконец, обернулся. «Все же я была идеальной парой своему любимому эльфу». Только любящая женщина способна использовать известные ей мужские слабости ему же во благо. Анджер потом, конечно, попытался расспросить меня, что я имела в виду, когда говорила о недогадливости, но я решила, что некоторые секреты должны остаться секретами, нечего было обзываться. Профессор Штайн уже успел сообщить Этрену, что его страшное необратимое проклятие чудесным образом куда-то обратилось — А вишневый дракон на радостях списал это на влияние золотого, потому что терпением не обладал и менталиста не дослушал. «Неужели Жорик настолько силен?» — уточнила я у профессора. «Это безусловный факт», — подтвердил мужчина. «Но необратимое проклятие можно снять, только исполнив его условия». «Похоже, господину Анджеру это удалось. Вы же не давали ему никаких контрпророчеств?» — задумчиво почесал он подбородок. «Да ну что вы, когда бы я успела?» Профессор на это замечание согласно отхлебнул Эля из кружки. Праздник все продолжался и продолжался, эльф не выпускал меня из рук, и всеобщая атмосфера веселья и любви захватывала толпу с головой. Среди танцующих я разглядела джесс. Она держала Йонаса за руку и смеялась. Потом увидела меня в объятиях эльфа и послала нам воздушные поцелуи. Кормак и Анжелика шли следующей парой в хороводе. Профессор Валентайн вел под руку госпожу Бакен, господин Бон танцевал там же вместе со своей невестой, а Юджинса Урелия и замыкали круг. Генрих и магистр Аврелий стояли чуть поодаль на небольшом возвышении, смотрели на детей с умилением, периодически чокались и смахивали скупые мужские слезы. Мила и анджер же чинно прохаживались вокруг фонтана и вели разговоры. Завтра они собирались венчаться и теперь в ускоренном режиме узнавали друг друга получше. «Что-то я как-то не уверена насчет этой идеи», — задумчиво проводила я эту пару глазами. «Какой идеей не понял друг. «Анджер — наследник владыки, а Мила — простая девушка. Как это воспримут его родители и вся драконья империя?» «Нормально воспримут», — заверил меня Жорик. «Он ее полюбил, она его тоже, чего бы не пожениться». мы кстати с тобой женимся послезавтра как бы между прочим добавил он как послезавтра открыла я рот завтра все занято развел он руками потом почесал голову и решительно заявил ну в принципе ты знаешь можно и завтра мама и папа приехать успеют джесс и кормак тоже здесь только платья у тебя нет но это же такая мелочь и он заискивающе заглянул мне в глаза нет нет все в порядке заверила я его «Послезавтра меня устраивает вполне» и снова его поцеловала. Не такая уж я была дурочка, чтобы закатывать истерику из-за отсутствия предложения руки и сердца. Главное, это ведь результат. Хотя знакомство с будущими родственниками меня немного пугало. Веселье было в самом разгаре, когда к нам с эльфом вдруг подошла делегация из трех университетских охранников. Все они прижимали к груди смятые шапки, низко кланились и имели глубоко несчастный вид. «Здравствуйте, уважаемая, наимудрейшая госпожа-провидица», — громко сказал самый толстый из мужчин. «И наикрасивейшая», — залебезил второй. Жорик удивленно поднял брови. В ответ я только развела руками, а потом решила, что некрасиво в ответ на такое лестное приветствие молчать. «Добрый вечер», — робко поздоровалась я. «Вы нас совсем не помните?» — вздохнул последний, самый молодой из охранников. Эльф заметно заинтересовался разговором. Я же, смутно догадываясь, что сделала что-то нехорошее, испуганно сжалась. «Помню, но не очень», — покосилась на друга. «Вы ночью выходили из университета», — напомнил Толстый. «В нашу смену», — заискивающе добавил второй. «И теперь мы совсем не можем пить», — грустно заключил третий. «Праздник же», — взвыли они хором. Золотой дракон сочувственно подсокал языком, а потом захохотал. «Жестокая, жестокая пифия!» — издевался Жорик. Посмотрела в полные надежды лица. Мужчины взирали на меня с благоговением, ожидая вердикта. «Идите, ладно!» — махнула я на них рукой. Счастливые пропойцы ликуя побежали к столам. «Доброе у тебя сердце, Гвиневра!» — прижал меня эльф в груди. «Незлопамятное!» Я поудобнее устроилась в его руках. Зачем же лишний раз разубеждать мужчину в своих положительных качествах? Пить эти трое смогут только по праздникам. Не знаю, сколько длилось гулянье, но вскоре я начала зевать и уснула на плече эльфа. Сквозь сон я слышала, как к нам подошла Джесс и скомандовала отправляться домой. Господин Бон согласился с моей сестрой и тихонько вывел из толпы немного сопротивляющегося короля и его разгоряченную дочь. Анджер и Мила тоже решили ночевать в гостинице. Девушка наотрез отказалась расставаться с женихом, а ночевать с ним в одной комнате было крайне неприлично. А в соседних можно вполне. Жорик нес меня на руках до самого дома. Сел на лавочку в углу и ждал, пока король, принцесса и другие гости не разойдутся по комнатам. И я бы, наверное, даже не проснулась, если бы не влетевший к нам профессор Штайн. «Аврелий, Андреас!» — страшным шепотом закричал он. «Что случилось, Седрик?» — благодушно спросил магистр. «Теодор исчез!» — отчаянно вскрикнул менталист и прижал руки к груди. «Как исчез? Зачем исчез?» — растерялся Аврелий. «А королева?» — уточнил Андреас, который только что уложил спать свою принцессу. «И королева тоже исчезла!» — побледнел Штайн. «А медальон?» — тихо спросил Жорик. «И медальон!» — покаялся мужчина. Повисла тяжелая пауза. Джесс, которая была тут же, догадливо промолчала относительно предмета разговора, а только предложила мужчинам занять место поудобнее за столом. Бон устало, облокотился на его полированную крышку, Аврелий от расстройства начал заплетать бороду в несколько косичек, а несчастный Штайн испуганно ожидал своей участи. Ничего хорошего он не ждал, ведь всем известно, что гонца, принесшего плохую весть, убивают. Джесс подмигнула Анжелике и убежала на кухню. Дорожайшая супруга Кормака спора достала из своих закромов буханку черного хлеба и несколько головок лука, а моя дорогая сестрица вернулась с подносом. Поставила на стол деревянные чашки и налила всем четверым прозрачной жидкости со стойким запахом спирта. Мужчины, не чокаясь, выпили, занюхали первую порцию кто хлебом, кто луком, а потом, догадливая Джесс, обновила стаканы. «Если бы я был Генрихом, как бы я воспринял известие о внезапно ожившей супруге?» — гипотетически поинтересовался магистр. «С учетом того, что ожила она с неисправностью, да к тому же еще и вместе с пропавшим старшим братом-некромантом, думаю, очень расстроился бы», — ответил бон икнул и откусил от луковицы. «Я своего короля люблю и расстраивать его не хочу», — продолжил вслух размышлять Аврелий. И я люблю, — согласился с ним Бон, — тем более, что я отвечаю за душевное здоровье короля не только как глава службы безопасности, но и как его зять. «Куда он там собирался в свадебное путешествие?» — селился вспомнить магистр. «На одинокие острова», — любезно подсказала я. «С прошлой недели это территория орков», — заметил Бон. «Изолятор они там ставить будут для душевнобольных. Попасть туда еще можно, а вот обратно никак». «И шаманы у них такие, что никакая магия не работает», — зевнул Аврелий. «Выпьем», — резюмировал Штайн, и мужчины чокнулись. Совместными усилиями решено было не нервировать ни его величество, ни ее высочество. Ответственным за утечку информации был назначен менталист, который срочно засобирался в университет провести профилактические работы среди ожидающих там гвардейцев. «А с остальных возьмем слово», — решили Бон и Аврелий. Допили оставшийся спирт и заснули прямо на столе. «Кулончик немного жаль», — заметил Жорик и потерся о мое плечо. Я загадочно промолчала. В эту ночь мне ничего не снилось. Джесс выделила мне небольшую комнату рядом с покоями короля, а с другой стороны поселили эльфа. «Вот поженитесь и пожалуйста», — пообещала нам сестра. «А пока настоятельно не рекомендую нервировать Кормака совместными ночевками». «Согласен», — обреченно вздохнул Жорик и ласково поцеловал меня на прощание. А утро наше началось с истошных воплей. «Где моя дочь?» — кричала какая-то женщина. Признаться с просонья, я приняла ее за королеву, сбежавшую от Теодора, вернувшую себе свое «я» и решившую навестить принцессу. Я откинула одеяло, и локтем попала во что-то мягкое. «Уй», — обиженно засопели рядом. «Ты чего дерешься?» — спросил меня сонный эльф. «Ты что тут делаешь?» — удивилась я. «Сплю», — зевнул Жорик. «А почему у меня в кровати?» — натянула на грудь одеяло. «У тебя теплей», — обрадовал меня друг и потянулся за рубашкой. Крики повторились, и заботливый эльф протянул мне платье. «Пошли скорее», — скомандовал он, а я подумала, что, похоже, в отличие от эльфа, не имею способностей к семейной жизни. потому что с такой наглостью вертеть второй половиной — это талант, и талантом этим в нашей паре обладаю не я. «Ну и нахал же ты!» — восхитилась я. «Зато весь твой!» — легонько поцеловал он меня в висок и выскочил за дверь. Крики внизу становились все сильнее и громко требующей дочь женщине спустилась невыспавшаяся Джесс. «Помилуйте, дама, вам кого?» — уточнила сестра. «Мне сказали, что моя детка у вас в этом вертепе!» «Почему, Вертепи?» — удивилась сестра. «У нас приличный отель, а не какая-нибудь ночлежка». «Да?» — не поверила дамочка. «Тогда почему это у вас из одной комнаты сначала выбегают подозрительные типы эльфийской наружности, а потом оттуда же выходят всякие рыжие девицы? А ведь такая молодая!» — неодобрительно поджала губы женщина. Джесс посмотрела на меня, я развела руками. «Где мило устало промолвила дама, А я догадалась, в кого моя соседка была такой правильной. Перед нами стояла почти копия милы, только старше, шире и выше. Но те же волосы, те же глаза и тот же нос указывали на прямое родство лучше всяких бумаг. «Что такое?» — вышел на лестницу монарх. «Что за шум?» «Генрих!» — шлепнулась женщина на стул. «Эльза!» — не поверил своим глазам король. «Ты жива?» «Я приехала в столицу за дочкой», — опустила она взор. «Мама!» — мило сбежала по ступеням вниз, сбивая с ног Генриха. И дочка кинулась маме на шею. Они целовались, обнимались, хоть Эльза и косила слегка взглядами на невмеру задумчивого короля. А потом женщина достала из-за пазухи вчерашнюю газету, на которой красовался портрет Милы. «Утром я пришла в университет, а там бардак», — пожаловалась мадам. «Ни коменданта, ни ректора». Все студенты спят беспробудным сном, как и преподаватели. Только какой-то всклокоченный профессор с покрасневшими веками встретился на моем пути и поделился адресом, где можно тебя найти. «Поехали домой, детка. Я давно тебе говорила, что девушки бесприданного, достойного жениха в столице не найти». «Но мама...» — захлопала Мила ресницами. «Я выхожу замуж». «За кого?» — охнула женщина. «За наследника драконьей империи», — ответил за девушку жених. Эльза упала в обморок. Генрих тут же подбежал к ней и подхватил на руки. Потом внимательно посмотрел на милую и спросил, «А сколько вам лет, девушка?» «Скоро будет двадцать», — испуганно пролепетала она. «Понятно», — кивнул сам себе король. «А преданное у тебя будет», — подмигнул он ей. «Чтобы я выдавал замуж дочь до беспреданного не бывать этому!» «Какую дочь?» — спросила сама себя милая, и от такой новости тоже рухнула на пол. Остаток дня мы провели, откачивая то мать, то дочь попеременно. Дракон нервничал и периодически показывал нам с сестрой на часы, напоминая о необходимости быть в церкви к пяти вечера. Принцесса Анна восприняла появление родственницы относительно спокойно. Всего-то запустила парочкой тарелок в счастливого отца, а потом ничего, даже обрадовалась. Такие прочные дипломатические связи с драконьей империей дорогого стоят. Из крайне эмоциональных разговоров между Эльзой и Генрихом я поняла, что они были знакомы еще до его коронации. И был у этих двоих страстный роман, прямо как из книжки. Она — юная, подающая надежды талантливая магичка, и он — прекрасный принц. Молодость, любовь, Эльза забеременела, а сказать Генриху не успела, его уже вызвали в столицу на похороны старшего брата. Дальше коронация и скорая свадьба с чужой невестой, отказаться от которой было невозможно. А гордая Эльза никогда бы не смогла существовать на вторых ролях. Она попросила общих знакомых сохранить в тайне ее секрет, а Генриху передать, что она погибла с его именем на губах. И только один момент смущал меня в этой истории. Откуда у Милы дар? Да нет, у нее никакого дара, призналась Эльза. Она просто любит цветы и травы, и они отвечают ей взаимностью. Соседка застенчиво покраснела. Хорошо все-таки, что и у Милы водятся грешки, решила я. А то я как-то неловко себя рядом с ней чувствовала. В общем, в гостинице стоял такой шум, что у меня разболелась голова, и я вышла на улицу. Следом показался эльф и обнял меня за плечи. «Скучаешь, госпожа Пифия?» — ласково прошептал он. «Отдыхаю», — ответила я и повернулась к нему. «Все время забываю спросить, зачем тебе понадобилась любовь и месть? Стащил книжку у такой хорошей женщины, а она, знаешь, как переживала, что дочитать не смогла». Жорик слегка покраснел. «Да поспорили с Йонасом, мы тогда учились вместе. Смогу ли я вынести что-то из библиотеки?» Он сказал, что не смогу, и я, ясное дело, полез доказывать обратное. Она просто ближе всех к входу лежала, вот я ее и взял. Спрятал на дне сумки, да так о ней и забыл. Потом, когда в Дремен приехал, подарил Джесс. Мне-то она без надобности. «Как звали возлюбленного Инессы?» «Джек», — без раздумий ответил эльф. «Угадал», — похвалила его я, а он гордо расправил плечи. Мы смотрели на вечерний релан и улыбались. Как же хорошо, что все хорошо закончилось. А еще хорошо, что наши интересы совпадают. «Получается, все мои глупые предсказания сбылись?» — положила ему голову на грудь. «Получается так», — эльф легонько поцеловал мою ладонь. «На самом деле это ужасно», — поделилась я своими переживаниями. «А если бы я что похуже нежити придумала?» Жорик не успел ответить, Йонас позвал друга для решения крайне неотложного дела, и он, подмигнув на прощание, оставил меня одну. И почему я не пошла следом? Впрочем, с учетом того, что я оказалась пифей хоть и временно, это должно было произойти. Рядом зашелестели кусты, и на меня набросился единственный, это я потом узнала, уцелевший волкодлаг. Никакой боли я не почувствовала, потому что крепко приложилась затылком и крыльцой и потеряла сознание. Очнулась я от ощущения чего-то мокрого на своих щеках. «Гвен, Гвен, любимая, очнись!» — шептал мужской голос. «Сестренка, ну как же так?» — причитала Джесс и плакала. Крупные капли падали мне прямо на нос, а оттуда уже стекали на щеки. «Зачем я только оставил ее на улице?» — риторически спросил мужчина. «Ведь все время помнил об этих словах, и на тебе волкодлак, хорошо, хоть уже слегка придушенный». Я открыла глаза и увидела склонившуюся надо мной сестру. Повернула голову, перепуганный блондин с глубокой царапиной на идеальном лице с отчаянием смотрел на меня. «А вы кто?» — спросила я у него. «Забыла!» — он схватился за голову. «Забыла!» Я оперлась рукой о дощатый пол, попутно проверив, что абсолютно цела, и кинулась к нему на шею. «Да не дождешься», — сказала ему я, — «завтра свадьба», — сжала в ладони золотой с многочисленными камушками кулон, — «и не вздумай сбежать». Джесс всегда говорила, что иногда припрятанная хорошая вещь может оказаться весьма кстати.